Глава 19 Женская одежда, которую я придумала в этом мире, аналогов не имела. Шили ткани, вязали хорошо. Богатые горожанки отделывали платье вышивками, сутажом, зимнюю — мехом. Шили тела греки и тулупы. И был у зимней одежды довольно существенный недостаток. Тяжелая она была очень. Даже та накидка, которой хвасталась мне горло, напоминающая понча с капюшоном, была весьма тяжёлой. Что уж говорить про тулупы из овчины, они вообще неподъёмные. Первую шаль я сделала на основе холстины, в этом и была ошибка. Холстина даёт усадку только один раз, хотя и её продать удалось. А вот на следующую накидку я купила в городе самый широкий отрез тонкой шерсти, какой нашла. Расстелила ткань на столе, поняла, что она всё равно узкая для моих целей. Поэтому пончо было шивное из двух половинок. Шерсть не понадобилась и белая, и чёрная. В принципе, годится любая, но для красивого яркого узора лучше брать контрастные цвета. Потом можно будет и скрашенный попробовать. Верхнюю одежду здесь не стирают, даже платья шерстяные не стирают. Краски непрочные слишком, да и усадку может дать сильную носят и меняют сорочки, а платья теплые и верхнюю одежду просто проветривают и вытряхивают. Нитки я использовала те, из которых состояла ткань. Они достаточно тонкие, легко продевались в ушко большой иглы. А главное, были тон в тон с самой тканью. Шерсть мне годилась только не вычесанная. Та, что лентой сострижена с овец. Я промывала ее очень аккуратно, стараясь не нарушать направление ворсинок в пучке. Потом брала маленький пучок длинных волос и пришивала его плотно-плотно за середину. Потом следующий. Следила, чтобы укладывались пряди ровно в одну линию, на равном расстоянии друг от друга. Делала несколько рядов черного цвета, затем такую же полосу белого. Когда накидка была равномерно покрыта шерстью, я кидала ее в кипящую воду, но не сминала и не терла. Нитки давали усадку, так же, как и ткань. Пучки шерсти оказывались намертво прикручены к ткани. После этого накидку вычесывала, подстригала ножницами, ровняя этот мех и еще раз расчесывала. Обрезки шерсти собирала, сделаю потом себе подушку лишнюю. Получалось у меня что-то вроде эко-меха. Из плюсов было то, что накидки были легкие и очень теплые. Из минусов то, что делалось это довольно долго. Быстрее, конечно, чем, например, свитер связать — раза в два быстрее. Но всё равно дней за 5-6 работы получалась только одна такая накидка. Зато и цена на неё была соответствующая. Простая накидка из меха-каруши стоила 3-5 серебрушек. На неё уходило от 8 шкурок и более. Если с капюшоном, так и все 10. Красивые меха, что-то типа полярной лисы или норки, стоили и того дороже. Мои были легче, гораздо наряднее, и брала я не меньше четырёх серебрушек, с капюшоном стоило пять. Но капюшон для домашней тёплой одежды был не слишком и нужен. В помещении в такой накидке будет тепло, но в снег и ветер она, конечно, не спасёт. А вот в доме очень даже пригодится, если вспомнить, как здесь отапливают». За конец лета и осень я продала шесть таких накидок. Их покупали сразу же, как только я привозила. Стоять на торгу мне практически не приходилось, и я спокойно смотрела в будущее. Я училась делать новые узоры, стараясь разнообразить накидки. И меня радовала их себестоимость. Коруши, чтобы на шкуру пустить, нужно минимум год кормить а потом ещё и выделывать эти шкуры, что вовсе не так просто. А моя накидка обходилась мне в стоимость ткани, довольно дорогой, надо сказать, и примерно полкило-килограмм шерсти меньше серебрушки за материал получалось. Остальное шло за работу. Всё у меня было ладно и на душе почти спокойно. Я даже не боялась, что найдутся конкуренты и будут делать такие же меха. Придумаю что-то другое. Голодать не буду. Беспокоил меня только мой несостоявшийся жених. После того, как по Самусу пошли разговоры о новой одежде, он слишком часто стал попадаться мне навстречу. То вроде бы случайно, в лесу, где мы с Гарлой собирали грибы, то на лугах, где я резала траву для живности. Новый нож, кстати, очень облегчил работу. То возле дома Гарлы, к он шёл по делу, рубаху просил шить новую в обмен на рыбу, как будто у него ближе соседок не было. И было у меня неприятное ощущение, что сталкиваемся мы не случайно. Только я искренне не понимала, в чём смысл-то. Ну да, когда я была чужачкой, у него был шанс взять меня в жёны, что уж там. Но сейчас-то на что он рассчитывал? Понятно, что здесь ему невесту не найти. Ну так вали в город и ищи там. Нет, вёл он себя нормально, но как-то слишком уж подобострастно в глаза заглядывал и здоровался излишне почтительно. Вся эта ситуация напрягала меня больше и больше. Особенно неприятно было то, что он, кажется, начал следить за мной у моего дома. Вроде как жаловаться не на что, но нервирует, зараза. Кончилось тем, что я потеряла терпение и очередной раз, завидев Грая, прямо спросила. «Что ты хочешь?» Он стоял, мялся, и я точно понимала, не ошиблась, есть у него какая-то цель. «Грай, или ты сейчас говоришь, что тебе нужно, или я пойду говорить с Равой Нувом. «Мне не нравится твое внимание». Наконец он решился. «Рава Лейна, научи меня зарабатывать». «Ох ты ж, ешки-матрешки!» «Грай, с чего ты взял, что я знаю, как тебе заработать? Я в ваших местах чужачка». «Ты, Рава Лейна, не простая чужачка. Ты, Рава!» «Грай, но я мало что знаю о мужских заработках. Нет, конечно, я тебя могу научить делать такие накидки, как я делаю». «Нет, Равалейна, мне настоящая работа нужна, а не вот такая. Я жену хочу привести в дом. А кто пойдет со мной к костру, если ларь пустой и никакой живности в доме?» «Может, ты просто ленивый, Грай?» «У тебя есть лодка. Ты можешь ловить и сушить рыбу, возить ее в город». «Равалейна, голодным я не останусь, но ты видела цены на рыбу в городе? Там своих рыбаков полно». А вот ткань жене на платье купить или посуду в дом мне не на что. Подумай, Равалейна, помоги мне. Я добро помнить умею, поверь. Грай, я подумаю, но ничего тебе обещать не могу. Я не волшебница. Если придумаю, чем можно зарабатывать, приду и скажу. А пока прошу тебя, не ходи за мной хвостом. Не обижайся, Равалейна, ничего дурного я не хотел». Мысль о том, что Грай не один такой, живущий на грани нищеты, меня не оставляла. Есть ведь и ещё холостые рыбаки. Можно считать, что люди без заработка. Лодок в деревне много, рыбы здесь валом, почти все для себя сами ловят. Ну, за лишнюю рыбу можно, допустим, на рубаху себе набрать или там на мешок муки. Но уже вот печка — недоступное удовольствие». У кого женщины в доме, те хоть что-то могут на продажу делать. Ткут полотна, вяжут свитера, носки, одеяло на станках делают. Гончар наш с голоду не пропадет никогда. А в целом денег у людей очень немного. И пока руки машинально брали тонкие пучки шерсти и пришивали к очередной накидке, я все гоняла мысль о совместной работе для мужиков, за которую можно получать деньги в городе. Пожалуй, одна из этих мыслей была даже выполнима. Только вот я не знала ни законов местных, ни правил. Сопрут идею, все расходы окажутся впустую. Надо идти к Равенуву, говорить с ним, объяснять, что и как. А уж он пусть скажет, насколько она завиральная. Есть ли смысл тратить на это общинные деньги, или лучше сразу о ней забыть, чтобы даже не расстраивать людей?